Для ночлега притормозили мы ближе к полуночи. Проехав по мосту через реку, Эш свернул с трассы на небольшую дорожку, уходившую влево, к скопищу огней на горизонте. Судя по указателю, там располагалась какая-то деревушка. Припарковав машину на обочине, мы вылезли из мобиля, все трое. Лицо пощекотала водная прохлада. Дорога к деревне велась вдоль пологого берега реки. Прямо перед нами раскинулась ивовая рощица, и между тёмными стволами видно было далёкую воду, отблескивающую лунным серебром. «Здесь и остановимся», — констатировал Эш. «Мне нужно поспать». Я кивнула. «А мне разобраться с графонами и амулетами». По шоссе мы гнали, не превышая скорости, но исправно обгоняя другие мобили, в отличие от нас никуда не торопившиеся. Не считая пары недолгих торможений в безлюдных местах по нужде, мы не останавливались, даже для того, чтобы перекусить. Обошлись крекерами и газировкой, завалявшимися в бардачке с прошлой поездки на озеро. После случившегося в отеле кусок в горло не лез, и было немного боязно заезжать куда-либо. «Может, и с ней всё-таки разберёмся?» Брат бесцеремонно ткнул пальцем в Роксейн. «Был бы рад подкинуть её до той деревушки на горизонте, и, наконец, распрощаться. Да глаза совсем слепаются. Пешком дотуда, конечно, не близко, но баньши не ходят, так что об усталых ногах ей беспокоиться не стоит. Эш, хватит. Брат мог ершиться сколько угодно, но по моему тону всегда понимал, когда приближался к опасной черте, и когда убеждать его непутевую сестру в чем-либо все равно бесполезно. Вот и теперь, одарив меня тяжелым взглядом, Эш молча побрёл обратно в мобиль, чтобы загнать его поближе к деревьям. «А почему машину ведёт он, а не ты?» Закурив, расцвечивая ночь голубым огоньком своей сигареты, поинтересовалась Роксейн. «У него же нет прав, верно?» В глаза ударил яркий свет фар. Эш съехал с обочины и, давя колёсами густую траву, стал парковаться рядом с толстым стволом одной из ив. «Естественно, нет» какие могут быть права у 12-летки. Зато у меня есть. получила сразу после того, как 17 исполнилось. Только вожу я, в отличие от него, неважно. Поэтому мы затонировали окна, а в местах, где могут быть камеры, делаем вид, что за рулём я. Отсюда ваша махинация с переменной мест. Ага. Изображаем, что я сажусь за руль. Или вылезаю из-за него. Эши маму так иногда подменял, если куда-то ехали. «Хорошо ещё, что мы низенькие, а он долговязый. Даже колдовать с высотой сиденья не приходится». «Такой серьёзный?» Баньша отняла сигарету от улыбающихся губ. «Если бы не его лицо в жизни не сказала бы, что ему 12 «Знала бы ты, сколько раз мы с мамой слышали это от его учителей?» — хмыкнула я. «Он в будущем году уже школу заканчивает. Экстерном». «И и гений, что с него взять?» Роксейн уважительно присвистнула, кончиком сигареты, очертив в воздухе светящийся вензель. «И в кого он у тебя такой уродился?» «В прадеда по материнской линии, полагаю». Я не стала вдаваться в подробности. Роксейн, ещё в отеле, услышав нашу фамилию, моему облегчению не задала сакральный вопрос «Те самые Форбидены, от которого я с момента выхода сериала о Гэбриэле Форбидене успела уже устать». У меня самой же не было никакого желания рассказывать про странную историю нашего рода. Или в предков Сидов. Те тоже могли выглядеть детьми, а на деле жить уже сотню лет. Я наблюдала, как струящиеся ветви закрывают собой затемнённое лобовое стекло. Эш просто с ранних лет решил, что раз он единственный мужчина в доме, то обязан заменить нам с мамой главу семьи. Вот и ускакал психологически куда-то в район 20-ти по меньшей мере. Славный он и смешной. Только ему этого не говори, а то тебе сразу станет совсем не смешно. Когда Эш вылез из мобиля и подошел к нам, лицо его было хмурым, как осеннее небо, затемненное сумерками и холодным ливнем. «Я спать», — брат протянул мне пакет с амулетами. «Мой графон тоже там. Я лягу сзади, фары сейчас притушу, чтобы внимание не привлекать». «Если не сможешь заснуть на переднем сиденье, буди меня, поменяемся». Он злорадно оглянулся на Роксейн. «А кое-кому придется спать, сидя». «Мы вообще не спим», — сообщила Банша хладнокровно. «Чудно». В мобиль Эш вернулся, выразительно хлопнув дверцей. Сквозь наглухо тонированные стекла я не видела, что происходит в салоне, но спустя какое-то время фары потухли. Вокруг сразу воцарилась тьма, которую не рассеивало даже ясное лунное небо. «Иди в мобиль, Роксейн». Я развернула руку ладонью вверх. Одновременно с печатью, проявившейся на коже, над пальцами вспыхнул ровный шарик белого пламени. «Если что, не обращай на наэше внимание. Побурчит и успокоится». «А ты?» «Мне нужно кое-что сделать для нашей безопасности». Взмыв с моей ладони, шарик завис над плечом. Чуть позади, чтобы не слепить. Одной. Щурясь на яркий свет, Роксейн выдохнула вишнёвый дым, прежде чем выключить сигарету и спрятать в сумочку. «Будь осторожна, ладно?» Отвернувшись, бросила Банше через плечо. Я смотрела, как она устраивается на переднем сиденье. Казалось, Банше не села в мобиль, а втекла. Проникла, как воздушный поток. Когда дверца за ней закрылась, развернулась и направилась к реке. Кажется, нам попалась удачная спутница. Неприхотливо, бесстрашно, да ещё лишних вопросов не задаёт. Впрочем, должно же нам вести хоть в чём-то. Воды текли по широкому руслу, тихо, почти не слышно. На другом берегу неторопливо крутили огромные лопасти генератора ветряной электростанции. Над моей головой закружилась машкара привлечённая светом волшебного огонька, норовя в рот. Но я очертила ногой широкий круг на влажной траве и произнесла заклятие, уже отскакивавшие от зубов. Мгновенное дуновение прохладного воздуха развеяло надоедливых насекомых без следа, и они обиженно забились о края окружившего меня невидимого купола. Такие трюки я уже осуществляла без труда. Жаль только этот защитный контур не остановит никого, кроме мушек. Глядя на воду, отражавшую сизое небо и лунную дорожку, расплывавшуюся по волнам ломким серебром, я положила бумажный пакет у своих ног. Сперва нужно уничтожить оба графона. У каждого устройства есть персональный код, по которому его можно отследить в случае пропажи, и по нему же стражи без труда обнаружат нас. «Следом стоит заняться амулетами для иллюзий. Но это всё потом. А сейчас...» «Покажись», — выпрямившись, произнесла я. «Я знаю, ты рядом». В тишине звучало лишь назойливое жужжание крохотных крылышек. Я вспомнила. Сиды ведь умеют принимать призрачную форму. Невидимую, неслышную, неосезаемую. Потому ты и появляешься всё время в нужный момент — Ты просто не отходишь от меня. Я оглянулась через плечо, чтобы не пропустить миг, когда наш Хранитель появится вновь. «Почему ты прячешься?» «Я не прячусь». Тихий голос снова послышался там, куда я не смотрела. «Просто не хочу лишний раз попадаться тебе на глаза». «Не хочешь?» Я повернула голову, досадая, что не увидела, как его фигура проявляется из воздуха. «Почему?» В этом нет нужды. Сид стоял в двух шагах от меня, у самой границы барьера, за которой машкара отчаянно пыталась разбиться о недосягаемый свет. Я должен лишь оберегать тебя в моменты опасности. не более, не менее. Зачем? Какое тебе дело до меня и до моей жизни? Кто ты? Ответь, пожалуйста. По белой тунике Ферри велась тонкая вязь красной шёлковой вышивки в виде осенних листьев. Вчера мне казалось, что его одежды светятся на солнце. Но во тьме их лёгкое мерцание, призрачное, как у синего фосфора или иных грибов, виднелось лишь отчётливее. Босые ступни тонут в тёмной траве. Лицо белокожие, молодое и взрослое, до того, что казалось, вот сейчас он повернёт голову, и сквозь маску юности проступит лик старика. В глазах тёмная глубина и свет закатного солнца, зимний лёд и тёплые талые воды — печати нового мира. Он выглядел мальчишкой, немногим старше меня, но ему с равным успехом могло быть как 20 так и 120 Положим, я давний знакомый твоей матери, и у меня свои счёты с этой тварью, что тебя преследует. Слова бросили равнодушно и почти холодно. Имя моё тебе ни к чему. И как же вы с мамой познакомились? Она помогла мне с одним важным делом ещё прежде, чем вы перебрались в мой лиц. «И всё? И теперь вместо того, чтобы припеваючи жить на Ямайне, ты в благодарность спасаешь её детей от этого чёрного чудища?» Его лицо осталось непроницаемым. «Забавно. Прежде при каждой нашей встрече меня захлёстывал страх. Но теперь, когда бояться было нечего, я ощущала нечто куда более странное. Тёплое чувство долгожданного свидания — с кем-то, кого знаешь давным-давно. Раздражающее желание заставить его улыбнуться или просто ткнуться лбом в его плечо, словно перед тобой старый друг, чьих объятиях ты привыкла находить утешение. Хвалённое очарование сидов? И ведь даже врождённую магическую защиту пробивает. Никак не получается не распознать чужеродную магию, не поставить блок. Тому пареньку из лавки такому учиться и учиться. «Ладно». Не дождавшись ответа, я скрестила руки на груди. Спрошу прямо. Ты не имеешь никакого отношения к моему отцу? Нет. Я с ним не знаком. Эмай на блах не столь тесен, как ты думаешь. И с твоей матерью нас связывает лишь общее дело. Хоть это радует, быть обязанной за сранцу бросившему нас сэшем или его приятелем, мне хотелось меньше всего на свете. И что это за дело? Не суть важна. Мама зачаровала для тебя какой-нибудь артефакт? Быть может. Скажи хотя бы, что это за чёрная тварь? Она правда связана с Ликорисом? О чём, о чём и о нём вам точно думать не стоит. Но этот монстр ведь порождение дикой охоты, верно? Это знание тебе ни к чему. Ощущение, что я разговариваю с кирпичной стеной, заставило пальцы раздражённо впиться в предплечье. «Считаешь, мне не нужно знать, кто или что хочет меня убить?» «Тебе не нужно знать ничего, кроме того, что эта тварь смертельно опасна. С ней бесполезно бороться. Можно только бежать». «Куда бежать? Фарги? Там она оставит меня в покое? Но чем Фарги принципиально отличается от всех остальных городов Харлера?» Сид чуть повернул голову, глядя куда-то за мое плечо и прежде чем исчезнуть, коротко велел, Оставайся здесь. Я воззрилась на место, где только что серебрились его волосы, а теперь метались мошки, темными крапинками на серости, рожденной слиянием ночи и колдовского света. Оглянулась, пытаясь разглядеть во тьме Сида, или хотя бы то, что вызвало его интерес. «И почему мне попался такой невыносимый спаситель?» Ничего не увидев, пробормотала я, жалуясь неведомо кому. Странно, мама ни словом не обмолвилась о том, что когда-либо вела дела с Сидами. Может, не хотела расстраивать меня, зная о моем отношении к отцу? Сама она непостижимым мне образом на него не обижалась. Говорила, ей подарили чудесных детей и несколько лет сказки, что не способен дать ни один человек. Хотя сравнивать ей было не с чем. Отец стал ее первым и единственным возлюбленным. Познав любовь Феррис и Майн Аблаха, ты уже не будешь смотреть на смертных. Я опустила взгляд на бумажный пакет у ног, скрывавший мой графон. Я могла достать его и позвонить маме. Прямо сейчас. Хотя бы попробовать. Проверить, возьмёт она трубку или нет. А если нет? Сзади послышался странный шум. Следом сдавленный стон. Обернувшись, я невольно попятилась ближе к воде. На траве крючился некто в джинсах и чёрной футболке, пока нависавший над ним сит отряхивал руки. «Он подкрадывался к тебе», — бесстрастно сообщил мой хранитель. «Видимо, преследовал вас от самого Мулина. Кажется, ты его знаешь». «Не то что...» — лежавший закашлялся. С трудом поднял голову, прижимая руки к животу, явно недавно встретившему чужой кулак. «Не то чтобы знает, но видела». «Ты?» Потрясённый выдох сорвался с моих губ почти стоном. «А ты что здесь забыл?» Под пристальным взглядом Сида пришелец кое-как поднялся на одно колено. Склонил голову, словно присягающий рыцарь. «Я узрел даму в беде», — серьёзно проговорил знакомый продавец из лавки камней. «И не смог остаться равнодушным» и поднял лукавый мятный взгляд на моё лицо. «К слову, меня зовут Питер».